Страница 406. Параграф 2. Причины и следствия цепи причинения Как уже отмечалось, основанием философского детерминизма является учение о причинной обусловленности всех явлений. Причинная связь или причинное отношение является отношением между двумя явлениями, событиями, одно из которых выступает в качестве причины, а другое в качестве следствия. В самом общем виде, курсив, отношение причинения можно определить как такую генетическую связь между явлениями, при которой одно явление, называемое причиной, при наличии определенных условий с необходимостью порождает, вызывает к жизни другое явление, называемое следствием. Конец курсива. А В данном случае одностороннее воздействие, кстати, широко распространенное в природном и социальном мире, получается при отвлечении от обратного воздействия и от взаимосвязи, частью которых такое воздействие является. Если же несколько расширить рамки рассмотрения воздействий, то обнаружится, что... Курсив. Причина есть взаимодействие. Конец курсива. Возможны два типа взаимодействий. Первый. Ведущие к изменениям состояний и свойств об уже существовавших объектах, например, воздействием вирусов на органы и ткани организма, имеющие следствием заболевания человека и биохимические изменения самих вирусов. Схематически выражено так. А большое. Взаимные стрелки Б большое. От А большого вниз. Стрелка А штрих. От Б большого вниз, стрелка, Б штрих. Второй. Порождающий новые объекты, которых не было до начала действования причины. Пример взаимодействия электрона и позитрона, порождающих два фотона. Схема. А к Б большое взаимные стрелки, вниз, стрелка, к С большому. Курсив. Причина при таком ракурсе, то есть в плане взаимосвязей, определяется как взаимодействие тел или элементов, вызывающее соответствующие изменения во взаимодействующих телах, элементах, сторонах или порождающее новые явления. Причина есть взаимодействие, следствие, результат взаимодействия. Конец курсива страница 407. Приведенное же первоначальное определение как одностороннее действие одного тела на другое, сохраняет свою силу при первом типе взаимодействия, выступая лишь одной из его сторон. Так на практике врач отвлекается от обратного воздействия организма на вирус, а исследователь вируса сосредотачивает внимание только на биохимических или каких-либо иных изменениях в своем объекте. Каковы же критерии, способные распознать причинно-следственную связь и отличить ее от других, близких к ней типов детерминации, например, от функциональных зависимостей. Первым и основополагающим признаком причинного отношения является наличие между двумя явлениями отношения, производства или порождения. Причина не просто предшествует следствию во времени, а порождает, вызывает к жизни генетически обусловливают его возникновение и существование. Это свидетельствует о том, что причинная связь является субстанциальной связью. Субстанциальный характер причинной связи одним из первых подчеркивал Гигель, определяя причинность как шествие субстанции. В процессах причинения происходит перенос вещества, энергии и информации. А Если мы, Исключаем возможность существования между двумя явлениями отношения порождения, то тем самым мы исключаем и наличие между ними отношения причинения. Как отмечает исследователь этих отношений, перенос вещества, энергии или информации в процессах причинения связан с преобразованием формы движения и структурных моментов в соответствии со специфическим содержанием объектов, являющихся причиной и следствием. Благодаря преломлению причинного воздействия через специфическую природу материальной системы или систем, следствие оказывается несводимым по своему качеству к действующей причине. Субстанциальный характер причинной связи получил свое убедительное обоснование в теории относительности. Из этой теории следует, что причинно связанными могут быть только такие события, которые в принципе связаны реальными физическим сигналом, процессом, распространяющимся с конечной скоростью. И если физическое воздействие одного события на другое исключено, то исключается и возможность причинной связи между ними. Отношения генетического порождения обусловлюют существование другого признака причинного отношения. Причинное отношение характеризуется однонаправленностью или временной асимметрией. Это означает, что формирование причины всегда предшествует возникновению следствия, но не наоборот. Страница 408. Процесс причинения имеет определенную направленность во времени от того, что есть, к тому, что возникает, появляется. Процесс причинения необратим, и на этой необратимости процессов причинения некоторые авторы основывают и необратимость времени». Если мы рассматриваем отношения между двумя явлениями и обнаруживаем, что одно из них предшествует другому во времени, то это другое ни при каких условиях не может рассматриваться как следствие. В то же время сам факт регулярного предшествования одного события другому во времени, пример весна, лето, ночь, день, не дает еще оснований считать, что первое событие причиной, а второе – следствием последовательность во времени является необходимым, но недостаточным условием для существования причинного отношения. Только если два следующих одно за другим события, связанные отношением порождения, они находятся в причинной связи. При рассмотрении взаимосвязи категории причины и следствия, свойство временной асимметрии порождает ряд проблем. Некоторые авторы настаивают на одновременном сосуществовании причины и следствия. Предполагается, что одновременное сосуществование причины и следствия позволяет говорить о их взаимодействии и взаимовлиянии. Но при такой интерпретации причинно-следственного отношения не учитывается его динамический, процессуальный характер. Рассмотрим, например, удар молнии в дерево. В результате этого удара дерево разрушается. Разрушение дерева – следствие, а его причиной является действие электрического разряда. В какой-то момент электрический разряд и разрушающееся дерево сосуществуют, это можно зафиксировать с помощью ускоренной киносъемки. Однако означает ли это, что причины и следствия сосуществуют? Ведь следствием в этом случае является не дерево, а изменение в нем. В каждый момент этого процесса определенная порция энергии электрического разряда производит соответствующие изменения в структуре дерева, и эта порция энергии как бы угасает в нарушениях структуры дерева. Разрушение дерева происходит за счет преобразования энергии в механическую энергию, и не может быть ни малейшего нарушения в стволе дерева до исчезновения в нем соответствующей порции электрической энергии. Та часть молнии, которая может наблюдаться на фотоснимке вместе с разрушающимся деревом, просто еще не стала причиной его дальнейшего разрушения, а став таковой, она уже не существует. Страница 409. Все те примеры, которые приводятся сторонниками концепции одновременного существования причины и следствия, основываются на некорректном истолковании причины и следствия в каждом конкретном случае. Следствие всегда выступает как определенного рода изменения, которое может произойти только за счет использования определенной доли энергии или вещества, поставляемой явлением, выступающим интегрально в роли причины. Другая проблема возникает в связи со свойством асимметричности причинного отношения, и состоит в истолковании тезиса о том, что причины и следствия могут меняться местами. Если этот тезис понимать буквально, то временная асимметрия и однонаправленность процесса причинения не должны иметь место в причинных связях. Однако возникает естественный вопрос, а если причина угасает в производственном следствии, то как возможно обратное воздействие на него следствия, и тем более неясно, как они могут меняться местами? Утверждение о том, что причины и следствия постоянно меняются местами, не следует понимать в том смысле, что причины и следствия могут меняться местами во времени в ходе самого процесса причинения. И здесь имеется в виду, что все явления в мире нельзя абсолютным и однозначным образом рассортировать на причины и следствия. Каждое явление может выступать и в роли причины, и в роли следствия, в зависимости от контекста рассмотрения. Невозможность перемены мест причины и следствия в любом, конкретном процессе причинения доказывает и теория относительности. Кавычки открыты. Положение о предшествовании причины и следствия с новой стороны – подтвердила теория относительности. Рассматривая причинность как связь явлений, характерной чертой которой является материальное воздействие, она показала, что причинно связанные события находятся в отношении абсолютно раньше, абсолютно позже, не нарушаемой ни в какой из физически допустимых систем отчета. Кавычки закрыты. Кузнецов и В. Избранные труды по методологии физики. Москва, 1975 год, страница 259. Третьим обязательным признаком причинного отношения является его необходимость, однозначность. Если причина возникает строго определенных фиксированных внешних и внутренних условиях, то она с необходимостью порождает определенные следствия, и это имеет место независимо от локализации этого причинного отношения пространстве и времени. Иными словами, отношение причины и следствия всегда имеет место независимо от локализации этого причинного отношения пространстве и времени. Отношение причины и следствия имеет закономерный характер, а само представление о необходимом характере связи между причиной и следствием включается в закон причинности. Курсив. Формулировка закона причинности «Равные причины всегда порождают равные следствия». Конец курсива. Страница 410. Необходимость связи следствия с породившей его причиной Не следует смешивать с вопросом о самом характере следствия. Оно может быть необходимым или случайным. Случайными те или иные явления считаются не потому, что они не вытекают с необходимостью из своих причин, а потому что они порождаются случайными событиями. Сама связь следствия с порождающей его причиной не может быть случайной. Сферой существования случайности является не взаимосвязь причины и следствия, а взаимосвязь элементов, составляющих причину, взаимодействие тел и элементов их образующих. Смотри. Шептулин А.П. Система категории диалектики. Москва. 1967 год. Страница 234-242. Четвертым признаком причинно-следственного отношения является его пространственная и временная непрерывность, или смежность. Любое причинное отношение при внимательном его рассмотрении фактически выступает как определенная цепь причинно связанных событий. Если интегральные причины и следствия разделены пространственным промежутком, то эта причинная цепь разворачивается в пространстве, Если причины и следствия сосуществуют в одной точке пространства, то они разделены временным интервалом, и причинная цепь реализуется во времени. Фактически имеет место и то, и другое. Пространственная непрерывность означает, что когда два явления, выступающие по отношению друг к другу как причины и следствия, разделены пространственным интервалом, то этот интервал должен быть заполнен непрерывной цепью необходимо связанных причинных событий. Разрывов в этой цепочке причинно связанных событий не должно быть. Именно по этой цепи событий и происходит перенос вещества энергии и информации от причины к следствию. Разрыв цепи нарушал бы субстанциональный характер связи между причиной и следствием. Временная непрерывность имеет место тогда, когда два события, выступающие по отношению друг к другу, как причины и следствия, имеют место в одной точке пространства, но разделены конечным временным интервалом. Требование временной непрерывности означает, что между этими событиями существует множество других причинно связанных событий, смежных во времени поскольку причинная связь всегда реализуется и разворачивается во времени, постольку всегда имеет место и временная смешность. В мире не существует явлений и событий, которые бы не имели причины своего возникновения и существования. Существование беспричинных событий противоречило бы и принципу материального единства мира, и принципу развития, и принципу универсальной взаимосвязи всех явлений. Страница 411. Существование беспричинного события означало бы фактически его независимость от всего остального материального мира. Оно должно было бы рассматриваться как самостоятельная субстанция, тем самым нарушался бы субстанциальный аспект единства мира. Поскольку процесс причинения выступает необходимым звеном любого процесса развития, существование беспричинных событий вело бы к отрицанию всеобщего характера развития. С естественно научной точки зрения существование беспричинных событий входит в противоречие с законом сохранения материи и энергии, ибо оно демонстрировало бы возникновение чего-либо из ничего. За признанием всеобщности причинности, в силу его субстанциального характера, стоит старая философская Максима. Курсив. Ничто не может возникнуть из ничего или превратиться в ничто. Конец курсива. Утверждение о всеобщем характере причинной обусловленности явлений обычно называется «принципом причинности». Возможны различные его формулировки, наиболее удачной, на наш взгляд, является следующее. Кавычки открыты. Всякое изменение в состоянии какого бы то ни было материального тела может быть вызвано только материальным воздействием, определенным материальным процессом. Кавычки закрыты. Хотя принцип причинности и не исчерпывает концепции детерминизма, он составляет его основу. Те же функциональные зависимости, как, к примеру, день и ночь, радиус круга и его площадь, имеют своим основанием определенную причину. Причинно-следственная связь является фундаментальной не только в том смысле, что на ней основываются в конечном счете другие, непричинные типы детерминации. Эта связь оказывается простейшей и вместе с тем базисной, в том еще отношении, что из нее исходит, на ней формируется более сложные виды самих каузальных отношений так называемые цепи причинения имеются следующие виды цепи причинения материал дается по работам в г В.П. бранского м бунге и в кузнецова первое однолинейные цепи причинения а в них одно и то же явление выступает и причиной и следствием Причиной в одном отношении и следствием в другом. Схема. Многоточие. А большое. Стрелка к Б большому. Стрелка к С большому. Стрелка к Д большому. Многоточие. Страница 412. Для них характерна пространственно-временная смешность, которая только что отмечалась, и транзитивность, если в алгебре А равно Б, а В равно С, то А равно С. Здесь же В большое, будучи причиной С большого, а С большое причиной Д большого, оказывается тоже причиной Д, хотя и не непосредственной, но опосредованной причиной Д большое. Однолинейные цепи причинения сопровождаются реактивными цепями причинения. Схема многоточия А – большое, стрелка к Б большому, стрелка к Ц большому, стрелка к Д большому, многоточие. Верхняя строка. А штрих до Б штрих, стрелка. Б штрих к Ц штрих, стрелка. Ц штрих к Д штрих, стрелка. Стрелки в обратном направлении. Свойство следствия влиять на свою причину, а вызванных изменений в причине оказывать воздействие, но уже появившееся следствие, таковых круговых воздействий, может быть множество, оказываются предпосылкой формирования новых цепей причинения. Второе. Цепи причинения двулинейные с обратной связью. Пример – работа холодильника. С повышением температуры внутри холодильника срабатывает терморегулятор – включающий холодильную установку, которая приводит температуру к нужной величине. Схема. Обратное действие, верхняя часть схемы, стрелка, к нижней части схемы, причина, оттуда стрелка, воздействие на систему, оттуда стрелка, результат, оттуда стрелка, к обратному действию. Определение. Курсив. Материальные системы, в цепях причинения которых перенос вещества, энергии и информации от следствия к причине имеет существенное значение для функционирования системы в целом, называются системами с обратной связью. Конец курсива. Третье. Разветвляющиеся цепи причинения. Пример. Разброс попаданий в мишень при стрельбе из мелкокалиберной винтовки. Причины вроде бы одинаковые, и кажется, будто нарушается закон причинности. Схема. А. Большое. Стрелка к Б. Большому. От стрелки Б. Большой. Три стрелки. Верхняя к С. Большому. Средняя к Д. Большому. Нижняя к Е. Большому. Страница 413. Схема. C большое стрелка к б большому д большое стрелка к б большому е e большое стрелка к б большому от б большого одна стрелка к ф большому однако учет условий дает представление о таких явлениях как составленных из нескольких или множества однолинейных цепей наложенных друг на друга а закон причинности здесь соблюдается Кстати, заявления некоторых физиков о существовании квантовой механики о вероятностной связи причины со следствием оказываются некорректными. Говоря о единичной причинно-следственной связи, на самом деле представляют вероятностную связь в разветвляющихся цепях причинения. К разветвляющимся цепям причинения, помимо отмеченного вида, относятся также много однозначные и много-многозначные цепи причинения. Собокупность однолинейных, двулинейных и разветвляющихся цепей причинения может давать сеть причинения. Курсив. Причинная сеть – это такое отношение между объективно существующими явлениями, в котором каждая из них многократно, но в разных отношениях, выступает и причиной, и следствием. Причинная сеть может образовывать замкнутый в себе причинный комплекс Тело, вещь, систему и прочее Способный, в свою очередь, на новом уровне отношений выступать как причина Схема Три уровня Средний уровень Стрелка А большое Стрелка к Б большому Стрелка к С большому Стрелка Верхний уровень Б штрих штрих, д штрих. От них, соответственно, проходят стрелки от А большого, В большого, С большого, а также выше. Нижний уровень. Б2, С2, Д2. От них, соответственно, проходят стрелки от А большого, В большого, С большого. И далее стрелки повторяются. Итак, основой каузальной детерминации является элементарная причинно-следственная связь. Причинные связи образуют причинные цепи. Цепи причинения могут формировать причинные сети. Причинные сети могут образовывать причинные комплексы, которые, в свою очередь, могут выступать в качестве одной причины на новом структурном уровне организации материи. Существует бесконечная иерархия причинных отношений. Схема, круг, на него наложена сеть. В местах пересечения отмечена точками. Конец второго параграфа.